Блеснула чешуя. Красные глаза замерцали в полутьме. Нечто, похожее на маленького комодского ворана с огненной бородой и язычками пламени вдоль хребта, ползком спустилось к ним по камням. Ворон? – спросил Кол. «Он правда пришел?» — изумленно сказала Орон. «Круто, Кол!» «Лезете!» — Уоррен выглядел раздраженным. «Лезете куда не надо и мешайте орону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 Полагаю, ты надеешься услышать от меня, что я впустила бы вас, если бы могла. Но ты понятия не имеешь, как опасны крупные элементали. С тем же успехом я могла выбросить тебя в жерло вулкана. Настоящий друг никогда не подвергнет тебя опасности Колом. Ты это понимаешь? — Потому что я творец, — отозвался Кол. — Я понимаю, но... — Никаких «но». Помотала головой Анастасия. — Ты и Арон должны отправляться спать.